Звучал свисток судьи, и заботы, волнения, томительное ожидание, неровный стук сердца, скользкая трава всё это отступило исчезло вместе с первым ударом по мячу. Болгары при ближайшем рассмотрении выглядели крепкими, какими впрочем они и показали себя в игре. наступали мощно, азартно, стремясь во что бы то ни стало подавить нас, внести в наши ряды сумятицу с первой же минуты матча. Уж на что я был не слишком большой любитель оттираться в собственной штрафной, но не довелось частенько в первые полчаса поединка бегать на помощь защитникам. Давление нарастало, и наступил момент, когда ошибка одного из соперников, пребывавших в равной борьбе, могла решить исход всего поединка. Игроки в такие моменты напали точно наэлектризованные, ощущают немыслимое напряжение. Я увидел, как Буряк начал длинный рейд по левому краю, как вперед бросился Байдачный, как стали подтягиваться к штрафной два болгарских полузащитника, перекрывая путь москвичу. Но тот обманным движением оставил позади своего стопера и наращивая скорость, неожиданно рванулся вправо. Буряк не рассчитал его стремительного броска, и мяч оказался позади Байдачного». Атака готова была захлебнуться, но та беспрестанная работа по всему полю с мячом и без мяча, которая была характерной для матча и выдавала наше боевое настроение, спасла положение. Дамин, набежавший из глубины поля, подхватил мяч. Слишком было велико волнение, и у нас его болгар. Мяч отскочил от чьей-то ноги, оказался в метре от меня. Я кинулся к нему, сделал несколько финтов, И воспользовавшись секундной заминкой соперников, сильно пробил низом. Мяч оказался в сетке. И я диким криком огласил стадион. Мне даже стало стыдно перед ребятами за это непроизвольное изъявление радости. Никто, правда, не заметил или не обратил на это внимания, ведь всех взволновал гол, и меня всей командой бросились поздравлять. После первого гола играть стало полегче, спало нервное напряжение. Во втором тайме советская сборная забила ещё 4 безответных гола и записала в свой актив два очка. В раздевалке и душевой только и слышалось: "Ты помнишь, как а он раз влево?" Мы долго и шумно обсуждали перипетии матча, и Лядин вынужден был вмешаться. Он был доволен игрой, но за свою жизнь насмотрелся всякого и потому сказал: "Вы, ребята, выиграли пока один матч". А впереди еще есть и другие соперники, не менее именитые и опытные. Эта игра уже в прошлом, и думать нужно о будущей встреч. Слова Лядина несколько остудили пыл.